16-е. Момент истины. Я даже не понял, как они это проделали. Не было ни зрительного контакта, ни произнесенных слов заклинаний или жестов. Но еще пару секунд назад я нормально стоял. А вот уже скорчившись, сидел на полу, не в силах пошевелить руками или хотя бы приподнять голову. Очки магии и очки выносливости полностью ушли в ноль. Дезориентация. Дезориентация. Длительность эффекта – 1 минута 25 секунд. Оглушение. Длительность эффекта – 7 минут 4 секунды. Парализация. Длительность эффекта – 11 секунд. Рядом лежала на полу и выла от бессильной злобы принцесса Минно Лафин, чье сознание было захвачено вражескими магами. «Комар, ты даже ущербнее в магии, чем я предполагал!» Раздался над головой издевательский смех, подошедшего ближе старого мага Псионика. «Какой из тебя глава магического рода, если ты настолько слаб? К твоему сведению, соправитель Тумор Анху с легкостью отбился бы от такой совместной атаки троих магов». «Да никто из находящихся в здравом уме даже не попытался бы атаковать столь грозного волшебника, как Тумор Анху Лафин». Раздался со стороны коридора незнакомый женский голос. «Глава рода Лафин подобных шуток не терпел и наглецов убивал сразу». Навык «Ментальная сила» повышен до 73-го уровня. Сработала защита. Проплывшее перед глазами сообщение можно было воспринять разве что как издевку. «Какая нафиг успешная защита, если вражеские маги так легко меня пробили?» Вся моя антимагическая защита оказалась порвана в клочья одним ударом. Это было все равно, что пытаться защищаться вырванным из тетради листком бумаги от выстрела из дробовика. Безнадежно. Тем не менее... Я воспринял системное сообщение как своего рода подсказку и вложил все три свободных очка в ментальную силу, повышая этот критически нужный навык до 76 уровня. «Сопротивляется!» Еще один, вошедший следом за Герд Аверсином Мак, произнес это с явной радостью. Мои попытки защищаться его забавляли. жалкие обреченный на неудачу потуги!» Старый маг-псионик был, как всегда, категоричен. Без магии и возможности использовать свои способности он никто. Убить себя тоже не сможет. Сейчас потеряет сознание, и можно будет грузить. Навык мистицизм повышен до 32 уровня. О чем это он? Какая потеря сознания? У меня даже парализация уже прошла. Я мог при желании шевелиться. Да, я по-прежнему оставался оглушен и еще плохо воспринимал окружающую реальность, но разом работал на полную мощность, ища пути выхода из сложившейся ситуации. и ничего не говорила о возможной потере сознания. «Не смогу убить себя?» — очень спорное утверждение. У меня в инвентаре лежали четыре мощные осколочные гранаты, и хватит отправить себя на перерождение, как и всех находящихся в этой крохотной комнатушке. Для верности, правда, нужно будет сперва убрать в инвентарь энергетический доспех слышащего, щит которого погасит 12 тысяч единиц урона. А может, наоборот, не снимать доспех? Тогда, скорее всего, я останусь единственным выжившим из всех. «Дед, что ты творишь?» Мино немного оклемалась и набросилась с упреками на своего предка. «Немедленно отпусти меня и моего мужа!» Звонкая плеуха заставила девушку замолчать. Принцесса обиженно засопела. «Глупая курица! Уж ты бы не встревала в серьезные игры! И уж тем более не повышала голос на того, от кого зависит твоя жизнь! Тебе, Мино, самое время вести себя тише воды, ниже травы!» Как ты думаешь, внучка, что я делал после того, как убил себя в космопорте Гекхо? Не знаешь? И совершенно зря. Я вышел в реальный мир и приказал уничтожить твою верткапсулу. Ее хрупкий пластик при мне проткнули дюжины металлических стержней. Если они сломали механизм полностью, то попытка возродиться в такой капсуле приведет к мгновенной смерти. Но за что? В голосе моей Ваеда послышался неприкрытый ужас. Да потому! Жуткий старик внезапно перешел на крик. «Что ты вообще не должна была выжить на похоронах соправителя Туморанху Лафина! Все было продумано до мелочей. Взрыв строго рассчитанной мощности и в правильном месте. разом устранялись все конкуренты. Ответственными за совершенный против магов теракт признавались люди параллельного мира. Имущество семьи Лафин переходило ко мне как ближайшему родственнику». И я уже даже договорился с могущественной династией Лаварес о защите моих притязаний в обмен на часть наследства. Но ты выросла такой дилдой, что тебе лишь оторвало ноги в ситуации, когда все остальные вокруг тебя погибли». Навык мистицизм повышен до 33 уровня. Я отвлекся от истеричных криков старика, провожая взглядом проплывающее сообщение. Навык, отвечающий за скорость восстановления маны, очень быстро прокачивался. Возможно, при почти пустой шкале маны дополнительно сказывался и эффект от наркотического отравления, ведь кроме штрафов к телосложению, ловкости и особенно сильного количества очков выносливости, у меня сейчас имелся огромный 240-процентный бонус к максимальному объему маны и 67-процентный бонус к скорости ее восстановления. Так или иначе, не знаю. В любом случае, не все было для меня потеряно. Противники ошибочно посчитали, что я совсем пустой и не представляю опасности, а магия между тем постепенно восполнялась. Тем временем жуткий старик продолжал делиться своими планами. «Раз уж ты выжила тогда во время взрыва, мы решили это использовать и все переиграть по-другому. Вот только мне крайне не понравилось твое воли и мерзкий характер, а потому я разрушил твою верткапсулу, чтобы ты снова стала послушной и шелковой». «Сейчас ты пойдешь с магами рода Лаварес и будешь делать все, что они скажут. Они включат тебя в состав своей фракции, и ты сможешь выйти из игры в другом месте. Вот только перед этим ты запишешь обращение, в котором откажешься от участи младшей жены нелепого недоучки Комара. Взамен этого неудачника тебе подберут нормального мужа из династии Лаварес с хорошими магическими способностями». «Вот же подлые твари!» Я слушал слова старика и просто закипал от гнева. Применять осколочные гранаты в текущей ситуации резко передумал, чтобы не убить свою супругу. Но зато на ум приходили другие варианты действий. Эффект дезориентации уже прошел, и я сумел осмотреться. Освещение в комнате по-прежнему отсутствовало. Темноту разгоняли лишь фонари в руках магов. Кстати, кто конкретно мои противники? Старого мага-псионика я уже знал. Сейчас же считал информацию о двух других чародеях. Герт Пол Итра Лаварес. Человек. Маг Псионик 111 уровня. Ротта Ули Лаварес. Человек. Маг Телекинетик 98 уровня. Еще один маг Псионик? И даже более опытный, чем Аверсин? Нехорошо. К тому же я не знал, в чем особенности и сильные стороны игрового класса Телекинетик. но именно эта немолодая женщина с короткими рыжими волосами высасывала из меня очки выносливости наряду с очками магии, периодически направляя в мою сторону магический жезл. По-видимому, выжигание моей магии и запаса энергии самой ей давалось непросто и требовало расхода сил, поскольку совершала свои действия волшебница все реже и реже, а в последнюю пару раз даже не смогла полностью выжечь у меня ману. Мне стоило больших усилий не улыбнуться, После пьянки с мейлонцами на моем слышащем до сих пор висели серьезные дебафы на физические характеристики. Но при этом, по части количества очков магии и скорости их восстановления, комар сейчас был силен как никогда. Едва ли противники вообще предполагали такой расклад, иначе придумали бы что-то более эффективное, чем пытаться лишить Камароманы в такой неподходящий для себя момент. Навык «Ментальная сила» повышен до 77 уровня. «Да, это маг-псионик Герт Пол-Итра упорно сверлил меня взглядом и не прекращал попыток завладеть моим сознанием. Пока что у него это не получалось. И если поначалу мое сопротивление мага-псионика забавляло, то сейчас он все больше и больше злился. И, похоже, с запасом мана у него тоже было не все в порядке, так как в какой-то момент опасный волшебник отвернулся и выпил два подряд эликсира. Я тоже мог бы воспользоваться имеющимися запасами». Ещё с космической станции Медуро-4 у меня в инвентаре хранилось два термоса с восстанавливающими энергию и ману мелонскими коктейлями. Но не спешил этого делать. Выпить напитки незаметно я бы не смог, и сразу показал бы, что контроль над моим телом и сознанием вовсе не такой полный, как полагали противники. Да и на что я потрачу появившуюся ману? Прямо ментальный поединок с более сильными и опытными противниками? Даже не смешно. В прошлый раз они меня скрутили всего за 2 секунды. Нет, точно не вариант. Управление турелями? Красивый ход. Вот только электричество на этаже по-прежнему отсутствовало, и все четыре турели оставались неактивными, с нулевым шансом на перехват управления. Однако в этой комнате имелось нечто другое, контроль над чем был для меня гораздо более интересным. У каждого мага в маньце была вшита капсула, активирующаяся по определенному сигналу и убивающая владельца в случае опасности пленения. Сейчас я эти капсулы не видел, но они наверняка имелись. Чтобы заметить их, мне нужно было активировать пиктограмму сканирования. И потому я лежал на полу, изображая оглушённого и парализованного. И терпеливо ждал истечения времени перезарядки умения. Навык мистицизм повышен до 34 уровня. Тут я не смог скрыть лезущую на лицо улыбку. Поскольку за моей спиной Герт Пол Итра Лаварес уже ругался в голос, взбешённый моим упорным сопротивлением. Что, не знал, что слышащий — это тоже маг, и приоритетной характеристикой у комара является интеллект? Подозреваю, что по части интеллекта я нисколько не уступал этому самонадеянному магу-псионику. И потому шанс проломить меня один на один был совсем небольшим. Кстати, пока навык сканирования перезаряжается, усложню-ка я противнику задачу. Я вложил сразу 4 очка себе в интеллект за счет двух дополнительных бонусных очков, поднимая этот показатель на 6 единиц до 32. С учетом двух колец на интеллект только и вовсе получалось 37. Как тебе это понравится, Герд, пол-литра? Навык ментальной силы повышен до 78 уровня. Навык космолингвистика повышен до 88 уровня. Мой словарь бранных слов и ругательств магократического мира заметно обогатился. Я не подозревал о существовании таких многоэтажных выражений. Засушенный пенис синего кита засунутый в нецензурно... хлатому павиану» было еще не самой длинной произнесенной магом фразой. Иконка сканирования наконец-то приобрела цвет, умение перезагрузилось. Очков магии вполне хватало, я мешкать не стал, пока рыжая колдуня не направила на меня выжигающий маножезу Итак, что мы видим? Мини-карту пришлось растянуть, чтобы получше рассмотреть небольшие предметы. Ага, вот то, что я искал. Радиоуправляемый взрыватель ампулы с ядом. Шанс вывести из строя — 77%. Шанс перехвата управления — 59%. Подобное устройство, как выяснилось, носили не только маги фракции Лафин. Кстати, старик Аверсин как раз такого устройства при себе не имел. Видимо, не заменил после космопорта. Ну что, пора начинать? Я мысленно прокрутил в голове последовательность действий. Резко выпить два термоса алкогольного коктейля, не свалиться при этом от количества принятого спиртного, что не так уж и просто при пониженном телосложении и фактически отсутствующих очках выносливости. Затем выждать несколько секунд, пока мана наберется для применения навыка управления механизмами, и пробовать подорвать двух магов, и надеяться при этом, что все три противника будут все это время безучастно наблюдать за моими действиями. Да, звучало все это на редкость глупо. Начать хотя бы с того, что два литровых термоса достаточно крепкого алкоголя за короткое время я просто физически не смогу выпить. А тем временем внимание старого коварного деда переключилось с минно на меня. «Почему комар до сих пор не отрубился?» Ответила Аверсину рыжая колдунья, снова направив на меня свой жезл и высосав почти все очки выносливости и большую часть маны. «Сама не пойму. По идее, он давно уже должен быть без энергии и потереть сознание. Видимо, защита от магии у комара прокачана несколько лучше, чем мы полагали. Займет больше времени». Тогда не болтай продолжай интенсивнее. Не хватало еще, чтобы он оклемался, выхватил свой жуткий аннигилятор и перебил нас всех одного за другим». «Смешно. Добыть при мне аннигилятор, я бы вас всех уже давно отправил на перерождение». Но тут я увидел то, что было даже лучше смертельного оружия реликтов. Забытая всеми Герд Тамара вдруг открыла глаза. Наши взгляды встретились. И я не пожалел немногочисленных очков магии, чтобы считать мысли очнувшейся девушки. Держись, комар, я уже подлечиваю суставы. Мне бы только доползти до вон того обруненного то лазерного пистолета. Избитая до полусмерти девушка, чьи бесчисленные раны наверняка доставляли жуткие страдания, не ныла или жаловалась на судьбу, а успокаивала меня, физически и совершенно здорового человека? Невероятно. У меня есть план получше. Просто наложи на меня защиту от магических атак, и я все сделаю сам». Тамара подчеркнуто медленно закрыла и открыла глаза, показывая тем самым, что поняла меня. Прошло секунды три, и на меня сияющей теплой волной накатило ощущение абсолютной гармонии, счастья и полной уверенности в собственной безопасности. Словами трудно передать эти восхитительные чувства. Мне казалось, что я снова стал младенцем и находился на руках бесконечно любящей меня матери. Получено благословение, иммунитет к страху, иммунитет к очарованию, иммунитет к псионическому контролю. Регенерация очков магии ускорена на 713%, регенерация очков жизни ускорена на 540%, регенерация очков выносливости ускорена на 830%, защита от физического урона повышена на 13%, защита от магического воздействия повышена на 77%, длительность эффекта 1 минута 24 секунды. Вот это да! Я не подозревал, что девушка-паладина такое способна. Выждав для надежности секунд пять, чтобы немного накопились очки выносливости, я медленно встал под удивленными взглядами трех противников и, демонстративно, никуда не спеша, достал термос с мейлонским коктейлем. «Не люблю убивать людей на трезвую голову», — сообщил я опешившим врагам, делая пару больших глотков алкоголя. «Рата, Оли, не спи! Высуши его!» — крикнул Герд Аверсин. Маг-телекинетик очнулась и резко вытянула в мою сторону волшебный жезл. Вот только эффект на этот раз получился совсем никакой. Мана и запас энергии у меня восстанавливались быстрее, чем высасывала эта магичка своим жезлом. А секунд через пять обессилевшая женщина и вовсе опустила руку и даже вынуждена была опуститься на одно колено, сама удя в ноль по очкам магии и очкам выносливости. Я сделал шаг, Протянул руку и без проблем вырвал интересный магический жезл из обессилевших пальцев колдуньи. Ночной кошмар волшебника. Легкий магический жезл. Модифицированный. Сжигает очки магии и очки выносливости цели за счет собственных заклинателя. Коэффициент эффективности 3,4 к 1 по очкам выносливости и 7,4 к 1 по очкам магии. Внимание! На оружии установлены следующие модификации. плюс 20% количества очков магии, плюс 1 интеллект, плюс 1 телосложение, плюс 140% эффективность и оглушение цели при критических попаданиях. Внимание! У оружия имеется собственное имя – «Ночной кошмар волшебника». Данное ему первым владельцем. Удалить или сменить название невозможно. Требования к характеристикам. Интеллект – 23, телосложение – 23. Требования к навыкам. Псионика – 80. Телекинетика – 80. Внимание! У вашего персонажа отсутствует навык телекинетика. Внимание! У вашего персонажа недостаточный параметр телосложения. Необходимый минимум для возможности использования жезла – 23. Интересная вещь. И в магических поединках зачастую даже незаменимая. Вот только не для меня, к сожалению. Если навык телекинетика я теоретически еще могу себе взять на сотом уровне персонажа, и долго упорно качать его до 80 уровня, то вот поднять телосложение моего комара сразу на 7 единиц — вряд ли. Разве что сейчас два свободных очка характеристик потратить в телосложение и искать сильную магическую бижутерию, повышающую телосложение на плюс 2 и плюс 3 — нет, не стоит оно того. Не доросла еще до такой опасной игрушки? С усмешкой сообщил я рыжий магичке, пряча жезл к себе в инвентарь. Прежде чем выжигать ману волшебника, сперва убедись, что у тебя самой ее достаточно. Навык ментальной силы повышен до 79 уровня. Навык ментальная сила повышен до 80 уровня. Я подчеркнуто, неторопливо повернулся к двум магам-псионикам, изо всех сил пытающимся взять мой разум под контроль или хоть как-то навредить мне ментально. Ай-яй-яй, как не стыдно атаковать вдвоем одного, да еще со спины. И совсем уж глупо с вашей стороны забыть основное правило псионики. Если интеллект цели превышает твой на 10 и более единиц, шанс на успех ментальной атаки совершенно точно нулевой. У меня сейчас 44. Тут сильно приврал, конечно, но ввести врага в ступор всегда полезно. Вы точно хотите со мной связываться? Авторитет повышен до 59. Комар, сзади! Крикнула Мино. Но я не успел среагировать на предупреждающий оприк. Навык средняя броня повышен до 57 уровня. Что-то засверкало, и щит моего энергетического доспеха слышащего просел процента на 3. Затем еще на 2%. Я обернулся даже не встревоженно, а скорее удивленно. Маг-телекинетик, который я ошибочно посчитал, выбывший из игры, по-прежнему, стоя на одном колене, стреляла в меня из лазерного пистолета темной фракции. Я позволил ей выстрелить несколько раз, с интересом наблюдая за фактически отсутствующим результатом. Затем укоризненно покачал головой. «Дура! Ты магичка, а не стрелок! С настолько жалким навыком стрельбы из пистолета ты и мышь не сможешь убить, не то что бронированную цель. Нет, ты меня совсем не слышишь. Неужели у меня настолько непонятный акцент? Все, ты мне надоела. Умри!» Навык псионика повышен до 84 уровня. Навык управления механизмами повышен до 78 уровня. Получен 82 уровень. Получено 3 свободных очка навыка. Получилось подорвать капсулу с ядом, внешне замаскировав свои действия под ментальную атаку. Покончив с магом-телекинетиком, я обернулся к оставшимся врагам. Причем в тот самый момент, когда безжизненное тело Герт-Пол-Итра-Лавареза опадало на холодный пол. Что это с ним? Я бросил быстрый взгляд на Тамару именно Нет, они тут были ни при чем. Девушка-паладин, чьи ноги, похоже, были сломаны в нескольких местах, только-только начала ползти к лежащему метрах в трех от нее лазерному пистолету. Минно же до этой самой секунды и вовсе не могла шевелиться. Именно Герд Пол Итра контролировал ее сознание. Похоже, опытный маг почувствовал, что запахло жареным и поспешил убить себя, пока его не схватили в плен. «Твой последний союзник позорно бежал», — обратился я к жуткому старику. «А вот с тобой нужно будет очень плотно побеседовать. Слишком много у меня, как главы рода Лафин, накопилось к тебе вопросов. И по поводу теракта на похоронах, и по поводу работы на конкурирующую магическую династию. Как раз пыточная рама освободилась». Я вытянул руку и попробовал захватить сознание старика, но не вышло. Глухо. Просто непробиваемая стена. Впрочем, у моего оппонента тоже ничего не получилось. Судя по проплывшему у меня перед глазами сообщению о повышении навыка ментальная сила до 81 уровня. И что теперь? Мне атаковать его в рукопашную пытаться скрутить старика? Ага, с дебафом к ловкости и телосложения С 90-процентным штрафом на количество очков выносливости? Да я упаду после первых двух ударов! Или все же воспользоваться парализатором? Видимо, примерно такие же мысли занимали Герт Аверсина. Вот только маг-псионик оказался гораздо лучше подготовлен. Вместо убранного в инвентарь фонарика, в руках древнего мага внезапно появился резной двухметровый посох из черного дерева с человеческим черепом в навершии. Какой знакомый посох! Именно этот большой магический жезл с именем собственным Гнев я когда-то подобрал на месте гибели Лэнг Тумор Анхулафина в скалах Гарпий. Интересно, откуда эта вещь, с которой предыдущий глава темной фракции никогда не расставался? У Герд Аверсина. Череп в навершии посоха засветился кроваво-красным, и сорвавшаяся с него ослепительно-белая молния ударила мне прямо в грудь. Я пошатнулся и едва удержался на ногах, когда здоровье просило сразу процентов на 60. При этом щит моего бронированного доспеха остался практически полным. Урон прошел сквозь броню, полностью ее проигнорировав. И это меня так приложило с одного попадания... Несмотря на действующую 77-процентную защиту от магии, пришлось срочно отхлебывать еще глоток алкогольного коктейля, чтобы ускорить регенерацию и иметь возможность пережить второй такой же удар. Хотя нет, уже не переживу. Краткосрочное благословение только что прошло, а вместе с ним пропала и магическая защита. Герта версин сам, похоже, весьма удивленный моей поразительной живучестью, тем не менее злорадно рассмеялся. «Дерзкий щенок! Тебе предстоит еще много узнать о псионике и о том, что бывает при прокачке навыков до 150-го уровня!» Впрочем, его смех прекратился сразу же, как только Герд Тамара восстановила мои хитпоинты. «Наложен эффект исцеления. Ваши раны затянулись». И тут со стороны коридора засверкали лучи фонарей, послышались приближающиеся голоса. «Еще враги прибыли? Или друзья?» Похоже, этот же вопрос занимал и моего оппонента. Сделав шаг и пнув ногой валяющийся пистолет, отшвырнув его в другой конец комнаты, протянутые пальцы, упорно ползшие к оружию Герд Тамары, сомкнулись уже впустую. Герд Аверсин произнес недовольно. «Нам не дадут завершить этот разговор, но в любом случае...» на Навершие посоха жуткого мага зажглось снова. «Ты не получишь принадлежащее мне наследство династии Лафин!» Старик двумя руками поднял посох, и я заранее зажмурился, готовясь к боли и смерти. Но сверкнула молния, и за моей спиной упала сраженная на повал принцесса Минно-Лафин. Жуткий колдун убрал страшный посох к себе в инвентарь, достал какой-то фиал, с чпоканием откупорил и залпом выпил его содержимое, после чего через секунду рухнул на пол рядом с убитой внучкой.